Глава вторая Слишком много тайн Северо-восток, Нодд-стрит, 29.94, — повторяла я трое последних суток, как волшебное заклинание. Только эти магические слова помогали не расклеиться и держать курс на Портленд. В каждом шорохе и треске веток чудилась погоня. Из-за дятла у меня чуть не случился сердечный приступ. Я почти не спала. Ночью пробиралась по лесу. а днем пряталась в зарослях или на деревьях. Искала ягоды, но был не сезон, приходилось перебиваться грибами и терпеть голод. Карты Орегона остались в бардачке, но все улицы Портленда вставали перед внутренним взором, когда закрывала глаза. Благодаря фотографической памяти я знала, куда идти, но не знала, что меня там ждет. Если все это происходит из-за моих способностей, то не поведу ли я неприятности за собой? Когда лес кончился, стало совсем плохо. Под открытым небом ощущение опасности усилилось. Если рыжие его дружки найдут меня посреди поля, спрятаться будет негде. строение пугали еще больше. Их я обходила за милю, но потом начался пригород Портленда, и деваться стало некуда. Окруженная домами, я задыхалась от страха, пот градом. Казалось, меня целится изо всех окошек и дверей. Однажды, заметив фермера, в первую секунду я приняла его за рыжего и бежала, пока не кончились силы. Потом обнаружила, что сбилась с курса. Пришлось возвращаться вдоль поля. Поймала себя на том, что постоянно оглядываюсь, не только опасаясь погони, но и ожидаю увидеть Келли. Словно мне приснился кошмар, а Келли сейчас нагонит меня и скомандует не расслабляться, марш заниматься английским. И я послушаюсь, как всегда, зная, что все идет своим чередом. Но Келли не приходила. Добравшись до Портленда, я растерялась. Мы никогда не заезжали в большие города, и как бы хорошо я не изучила карту, такое количество домов и улиц сбивало с толку. В лесу всегда привычно и понятно, а в городе постоянно возникали препятствия, которые приходилось обходить. Порядочно поплутав, уже в сумерках я добралась до цели, притаилась за кустами на заднем дворе Ника Эберта и наблюдала за темными окнами дома. Вскоре послышался шорох гравия на подъездной дорожке. Хозяева вернулись. В окне зажглась лампа, осветив большую уютную кухню. К столу подошла женщина и остановилась, выкладывая продукты из сумок. Она повернулась, и я разглядела темную кожу. Неожиданно. Но я ведь ничего не знаю о семье Ника и о его жене. Я выбралась из кустов. Обойду дом и постучусь в дверь. Главное, не задерживаться на открытых участках. Завернув за угол и чуть не угодив в открытую дверь подвала, я столкнулась с темнокожим мужчиной. Кажется, мы оба здорово испугались, потому что застыли, разинув рты и смотрят друг на друга. — Ты кто такая? — он опомнился первым. — Как ты тут оказалась? — Я ищу Ника, — пискнула я, отступая. На лице мужчины все больше проступали недовольство и злость. — Здесь нет никакого Ника, — возмутился он. — Ты что, через забор перелезла? И помахал рукой в воздухе, словно очерчивая мой путь. — Неужели я ошиблась домом? Я сделала еще шаг назад. Глупо. Чтобы выбраться, нужно идти вперед, а лучше бежать. «Кимми!» – взревел мужчина. – Вызывай полицию. У нас взломщик. Я подскочила от испуга и возмущения. В доме хлопнула дверь, послышался женский голос, и над нами зажегся свет. Я отвлеклась и пропустила момент, когда мужчина метнулся ко мне. Попыталась проскочить под его рукой, но он вцепился в мое запястье мертвой хваткой. его возмущение усилило мое горячая волна его злости пробежала по венам перехватило дыхание перед глазами заплясали темные точки я вспотела и зарычала осознав что эмоции разрывают на части мои вперемешку с чужими голова чуть не взорвалась нельзя меня трогать со всей силы я наступила ему на ногу он заорал и я заехала ему локтем в живот он схватил меня за шиворот словно котенкой и встряхнул в воздухе. Я беспомощно забарахталась. — Кимми, она хочет сбежать! Запру ее в подвале! — орал мужчина. Он толкнул меня в открытую дверь. Я чуть не свалилась со ступенек, но в последний момент уцепилась за ручку. Одарив меня возмущенным взглядом, мужчина захлопнул дверь подвала, оставив беспомощно всматриваться в кромешную темноту. — Кимми, ты вызвала полицию? Я вслушивалась в звук удаляющихся шагов, сжимая виски и сдерживая ярость. Он не имел права меня запирать. Двери не поддавались, даже когда я налегла посильнее. Я заорала от бессилия и несправедливости. Пихая и царапая дверь, ощутила момент, когда чужие эмоции рассеялись, и остался только мой страх. Я влезла не в тот дом. Теперь я преступница? Меня посадят в тюрьму? Но я должна найти Ника, чтобы он отвез меня к отцу. А если не найду, я больше никого не знаю в Портленде. Да и вообще теперь никого не знаю. Ника видела только на фотографии, а об отце известно и того меньше, лишь имя. Рядом всегда была Келли, а теперь я осталась одна. Одна в темном и холодном подвале. Я скорчилась на верхней ступеньке, остро ощущая одиночество и беспомощность и не представляя, что делать дальше. Минут через пятнадцать послышались голоса. Я уставилась в темноту, готовая бежать, как только откроют дверь. — Не пугайте ее, пожалуйста, — послышался женский голос. — Она влезла в наш дом, Кимми. Что значит «не пугайте»? — возмутился знакомый Бас. Я вспомнила его злость и сжала кулаки. — Во-первых, не факт, что она была в доме. Я все проверила, ничего не пропало. А во-вторых, Руфус, ты же сам сказал, она ребенок. Мне понравилась интонация женщины. Складывалось впечатление, что она хороший человек. — Да нынче такие дети, — пробурчал Руфус. — Позвольте, мы сами разберемся, — вклинился напряженный голос. — Открывайте. Замок щелкнул, и фонарик осветил подвал. — Мисс, пожалуйста, не делайте резких движений. Выйдите из подвала и поднимите руки. Говоривший держался подальше, не пытаясь меня схватить. Прикрываясь рукой от света, я выбралась наверх. Двое полицейских и хозяева дома не спускали с меня глаз. Наверное, бежать сейчас — плохая идея. Я почти ничего не видела, к тому же до сих пор находилась на чужой территории. Пусть выведут за ограду. У вас есть оружие? Я помотала головой и чуть не зарыдала, вспомнив свой арбалет и ремингтон Келли. Их забрали чужаки. Мы проверим. Один из полицейских держал меня на мушке. Он кинул напарнику, и тот двинулся ко мне. Я оторопела, наблюдала за его приближением. — Да она же и правда ребенок! — воскликнула женщина. — Откуда у нее оружие? — Меня собираются обыскать? Я отпрыгнула, боясь, что чужие эмоции снова вышибут из меня дух. С Келли такого никогда не было. Только последний раз в машине. Я моргнула, сбрасывая тяжелые воспоминания. — Мисс, пожалуйста, не двигайтесь и держите руки на виду, — нервно скомандовал полицейский с оружием. Второй застыл, опасливо поглядывая на меня. Глаза, наконец, привыкли к полутьме, и я разглядела на его груди табличку «Офицер Стивенсон». Складывалось впечатление, что полицейские чего-то боятся. Неужели в Портленде дети ходят с оружием, и взрослые опасаются, как бы они кого не пристрелили? Или сами готовы пристрелить ребенка? Что за безумный мир? Я прикидывала, успею ли прошмыгнуть до калитки, или они выстрелят в спину. Судя по всему, полицейский напротив готовился пустить оружие в ход. Он снова кивнул напарнику, и тот решительно шагнул ко мне. Я зажмурилась и перестала дышать, когда руки офицера Стивенсона похлопали по спине и животу, а потом спустились к лодыжкам. Все казалось не так уж и плохо, прикосновения были мимолетными, и он держал себя в руках, пока не дотронулся до задних карманов джинсов. — Посмотрим, что тут у нас. Волна азарта от его прикосновения прошла по спине, и я поймал руку офицера, когда тот вытащил нож Келли. Я попыталась отнять нож, но полицейский легко стряхнул мою руку. — Да выяснение побудет у нас. Он продемонстрировал вещицу напарнику и убрал свой задний карман. Во мне опять поднимались злость и негодование. Я ведь не сделала ничего плохого, а со мной обращаются будто с преступником. Офицер Стивенсон достал наручники и, заведя мне руки за спину, защёлкнул на запястьях. Они звякнули, охватывая руки холодом. От унижения запылали щеки и застучала в висках. — Мисс, вы осознаете, что проникли на чужую территорию? Полицейские расслабились. — Что вы здесь делаете? Я думала лишь о побеге, осматривала двор и искала пути отступления. Как только они хотя бы на пару секунд отвлекутся, рвану к калитке. Но как быть с наручниками? Я смогу бежать? К тому же они забрали нож. — Она ищет какого-то Ника, — недовольно пробурчал Руфус. Полицейские снова напряглись. — Ника? — переспросил у Руфуса офицер Стивенсон. — Что за ник? Может, это прежний владелец дома? — Мне почем знать? Руфус всем своим видом выражал нетерпение, его жена лишь печально покачала головой. — Мы купили дом через агентство три года назад. — Как тебя зовут? — спросил тот полицейский, который целился в меня две минуты назад. Я молчала. — Мое имя не его дело. — Сколько тебе лет? Пристальное внимание нервировало. Цепочка не поддавалась и не рвалась, а люди вокруг ждали ответа. Я только плотнее сжала губы. Понятия не имею, что будет, когда они пробьют мое имя по базам. Всю жизнь я чувствовал себя призраком среди людей, избегая их и прячась в лесу да в кемпингах, где никому нет дела до какого-то подростка. Вдруг окажется, что официально я мертва. — Ладно, заберем ее в участок, — вздохнул офицер стивенсон. Выясним, кто такая. Он жестом пригласил на выход. Наконец-то! Я бросилась к калитке. Второй полицейский подскочил и схватил за руку. Тише, тише, не так быстро. Я почувствовала его горячее дыхание с запахом чеснока. Попытка выдернуть руку ничего не дала, хватка стала сильнее, и меня потащили к выходу. Да она же просто ребенок! Возмущенно повторила вслед хозяйка дома и добавила уже тише. Пожалуйста, будьте осторожнее. Ребенок? Сейчас я ощущала себя взрослым, усталым мужчиной, полным раздражения. Хозяева дома сами полицию вызвали, нечего теперь возмущаться. — Мэм, мы делаем свою работу. Офицер Стивенсон отправился за нами. Русус ворчал проистоптанный газон, а я пыталась сбросить чужие эмоции и делала вид, что послушна, как овечка. Пока не дергалась, полицейский был сдержан и невозмутим. Вот и калитка. Как только мы шагнем на улицу, сбегу. С наручниками разберусь потом. На пустынной улице стояла только полицейская машина, беззвучно мигая лампочками сирены. Полицейский потянул за собой, не замечая, что я застыла посреди тротуара. Второго шанса не будет. Я выдернула руку и рванула в сторону. Успела сделать всего два шага, прежде чем увидела его. Рыжего. Убийцу Келли. Он смотрел на меня из медленно проезжающей мимо машины и, казалось, только и ждал, когда я подойду ближе. — Не делай глупостей, — подскочил офицер Стивенсон и, не дотрагиваясь, выставил вперед руку. — Не заставляй меня за тобой бегать. Никому из нас это не нужно. Просто сядь в машину. В горле пересохло. Келли говорила бежать, но, убежав сейчас, я попаду прямо в лапы к убийцам. Удастся ли сбежать из полицейского участка? Я еще раз посмотрела вслед удаляющейся машине и приняла решение. Офицер Стивенсон отскочил в сторону, когда я нырнула в салон. Его напарник держал дверь. Он же сел за руль. Захлопнув дверь, офицер Стивенсон бросил на меня укоризненный взгляд. — Пост. Это пятнадцатый. Код сорок три. Возможно, четыреста восемьдесят четыре. Полицейские позывные. Операция завершена. Возможно, кража. Сказал он в рацию. — Едем в участок. Прозвучало как абра Но что бы это ни значило, в полицейском участке я надолго не задержусь. Буду молчать и сбегу при первой возможности. Я вспомнила взгляд Рыжего. Он спокойно смотрел мне вслед, словно знал, что я никуда не денусь. И как он меня нашел? Тоже шел по следу Ника. А если я приведу убийц к Нику его семье, тогда мне и про него следует молчать. От накатившего ужаса я вспотела. Тут же запершило в горле, наружу вырвался глухой кашель. Офицер Стивенсон адресовал мне еще один укоризненный взгляд, и я демонстративно отвернулась к окну. В уши словно ваты напихали. Звуки стали глуше и доносились, будто через бутылочное горлышко. Отзвуки чужих эмоций заворочились во мне, как медведь тесной берлоги, ударяя по нервам и царапая кожу. Я испугалась, что упаду в обморок. Скорчилась на сиденье, больше всего желая, чтобы все стало как прежде, чтобы вернулась Келли, отругала за побег и воли и засадила за учебу. Провожая улицы Портленда взглядом, я осознала, что уже ничего не будет как прежде. В полицейском участке меня опять обыскали. Я отпихнула одного офицера и наступила на ногу второму, но они все равно добрались до фотографии денег и кулона. А потом пристегнули наручники к крюку в столе и оставили одну в безлигой комнате с зеркалом. В гнетущей тишине мысль о том, как сильно я подвела Келли, нещадно сверлила черепную коробку. Она просила меня бежать, добраться до Ника, но я не справилась и попалась как идиотка. Что они собираются со мной делать? А если спросят про отца? Я даже не знаю, можно ли признаваться в родстве. Ощущение ваты в ушах немного отступило. И гудение ламп под потолком доводило до нервного тика. Открылась дверь. Офицер Стивенсон подошел к столу, поставил передо мной пластиковый стаканчик и бросил на стол папку. Я вздрогнул от порыва воздуха. Потом он достал из кармана ключи и отстегнул наручники. Запястья покраснели, отлично дополнив еще не зажившие ладони. Только сейчас я рассмотрела Стивенсона как следует. Выцесшие волосы и обветренное лицо придавали ему незадачливый вид, словно офицер очень любил солнце, но оно не отвечало ему взаимностью. Наверное, поэтому он и переехал в дождливый Портленд. Он сел напротив, с интересом разглядывая меня, словно незнакомое животное в зоопарке. — У тебя целая куча неприятностей, — довольно сообщил он, откинувшись на стуле. — Хочешь услышать весь список? Я отвернулась к стене. Кроме незаконного проникновения на частную территорию и нападения на офицера, на тебе еще подозрения в краже и бродяжничестве. Если скажешь свое имя и дашь телефон родителей, будет проще. Он подождал. Надеюсь, капитан полиции девятого участка прольет свет на загадку. Он открыл папку, там лежала фотография, которую они отняли, и ткнул в нее. Один из моих людей узнал Ника Эберта, и он уже едет сюда. Чем Ник так известен, что его узнают в лицо? И Рыжий неспроста был у того дома, словно знал, куда идти. Он тоже знает Ника. Даже если не знает, я приведу убийц прямо к нему, и никакой капитан полиции девятого участка не поможет. Офицер Стивенсон вопросительно поднял бровь, когда я на него посмотрела. — Что же делать? — перевела взгляд на закрытую папку. — Если в ней лежала фотография, то нож и кулон наверняка тоже там. «Откуда у тебя фотография?» Офицер пододвинул ее в мою сторону. Я сгребла со стола все улики и кинулась к двери. Офицер Стивенсон отреагировал слишком поздно, попытавшись поймать мою руку, но я уже распахнула дверь и вывалилась наружу. Коридор в обе стороны. «Куда бежать?» Я ринулась направо и оказалась в большой комнате с кучей людей в форме. Они ходили, стояли или сидели за столами. В противоположном углу виднелась дверь. «Вдруг это кладовка?» Но назад тоже нельзя. Я двинулась через комнату, делая вид, что меня здесь нет. «Остановите ее!» Донеслось за спиной, и все полицейские, как по команде, посмотрели на меня. «Остановите!» Я попыталась прошмугнуть мимо, но меня ухватил за рубашку ближайший полицейский. Чужое недовольство садануло по нервам, как удар грома. Я дернулась в сторону и услышала треск ткани. Хватка слабла. Я нырнула под стол от очередных рук и пробралась по полу до следующего прохода. Почувствовав, что меня тянут за штаны, я вцепилась ножку стола и брыкалась, что есть мочи. «Отстаньте, мне нужен выход!» В этот раз победа осталась за мной. Выставив перед собой и полицейским стул, я нырнула обратно под стол. Папка выпала из рук, и я не успел ее подобрать, уворачиваясь от очередного ловца. «Да поймайте ее уже кто-нибудь!» — басил офицер Стивенсон. «Не участок, а детский сад!» Стол, под которым я пряталась, окружили. Со всех сторон раздавался гомон, топтались ботинки и заглядывали лица. Фотография смялась в руке. От всей моей жизни остался только клочок скомканной бумаги. Я все потеряла, меня загнали в ловушку, но сдаваться я не собиралась. — Вылезай! — офицер Стивенсон заглянул под стол и тоже попытал счастье, потянувшись ко мне. Я цапнула его изо всей силы. От неожиданности он взвизгнул и отскочил. — Забудь о социальной службе! Вопль раздался прямо над моим укрытием. — Угодишь в колонию для несовершеннолетних! Стол неожиданно пропал, когда его сдвинули в сторону, и офицер Стивенсон схватил меня за плечо. Его гнев прошил тело, как тысячи мелких иголок, и я невольно завопила от злости и возмущения, цепляясь за столы и стулья. Они с грохотом тащились по полу вслед за мной туда, куда меня волок офицер Стивенсон. комнате с зеркалом меня снова пристегнули наручниками к крюку я дергала цепь пинала ножки стола и рычала стаканчик упал на пол вода разлилась но я не могла остановить злость заболела голова я осипла от света резала глаза горел каждый дюйм кожи словно я попала под облучение и где чертова фотография я злилась на себя и на весь мир жалея, что отправилась на поиски ника нужно было остаться в лесу переждать пару недель. или месяцев, или вообще никогда не приходить в город. Келли была права, когда говорила про изоляцию и осторожность. Люди для меня опасны, особенно их эмоции. И перевернула весь участок, донесся голос офицера Стивенсона. Надеюсь, вы ее не знаете, потому что я гарантирую ей неприятности. Пусть убираются к черту! Рык уже зародился в горле, но тут я разглядела вошедших. У меня перехватило дыхание, когда я узнала Ника. Тот самый юноша с фотографией, но лет на пятнадцать старше. Он выглядел, как взъерушенный щенок, только выросший и набравшийся мудрости. Он озадаченно смотрел на меня, и на его лице все больше проступали изумление и растерянность. «Тереза», — еле слышно произнес Ник, — и я удивилась тому, что он меня узнал. Его фотография была со мной, сколько себя помню. А что ему известно обо мне? Он окинул меня цепким взглядом. «Как ты здесь оказалась? Что произошло?» Офицер стивенсон с готовностью открыл рот, но Ник поднял руку. «Вашу версию я уже слышал». Он многозначительно посмотрел на стивенсона и методы обращения с задержанными отметил. «Я спрашиваю у нее». «Удачи!» — фыркнул стивенсон «Наверняка выставил меня воровкой и чудовищем. Она ни слова не сказала». Ник подошел и присел на корточки. Он так внимательно заглядывал мне в глаза, что сумел погасить злость офицера Стивенсона, которая все еще бурлила внутри, не находя выхода. «Тереза, ты знаешь, кто я? Что случилось?» «Меня прислала Келли». Сухие губы с трудом разомкнулись. «Казалось, я не говорила тысячу лет. Я шла к тебе». «Я так и понял». Ник мягко кивнул и повернулся к офицеру стивенсону, произнося совсем другим тоном. «Снимите с нее наручники». «Вы совсем из ума выжили?» Офицер Стивенсон возражал, но Ник настаивал. Забрал у офицера ключи и открыл замок, а потом тревожно наблюдал, пока я потирала запястье. «Они узнают его по фотографии и слушаются приказов? Может, стоит рассказать ему о рыжем с дружками, а не ломиться в лес? Вдруг он поможет?» «Прости, мы переехали несколько лет назад, а от вас долго не было вестей». Ник выглядел подавленно, разглядывая меня, нервно подергивая пальцами. — Они ждали от нас вестей? Кто они? Келли общалась с сыном чаще, чем я думала? — Раз вы ее знаете, то вразумите, — начал офицер Стивенсон. — Со мной она разговаривать не хочет. — Оформите перевод, я ее забираю, — отрезал Ник. Я подняла глаза на офицера, опасаясь его реакции. Конечно, он разозлился. Его злость, словно эхо, поднималась и во мне, и я изо всех сил пыталась ее унять, задержала дыхание и зажмурилась Пока они пререкались, представила, что я в лесу, сижу в засаде и караулю жулана, слышу только трепетание листвы и пение птиц. Тереза, беспокойство и волнение коснулись меня вместе с рукой Ника. Я открыл глаза. «Где Келли?» Я растерялась. «Как сказать человеку, что его мать мертва?» Особенно, если офицер Стивенсон буравит недовольным взглядом, а на улице рыщут убийцы. — За нами следили. Сейчас они в Портленде. — Люди Виктора. Ник кивнул и скривился. «Виктора — Виктора? Я открыла рот от удивления. — Келли тебе не рассказывала? — Не особо. Я не могла понять, что чувствую. Страх? Обиду? Меня ищут, а я даже не знаю, зачем. Как можно такое скрыть? Что нужно этому Виктору? Наверняка дело в способностях. От ужаса волоски на руках встали дыбом, и я поежилась. «А она рассказала тебе, что ты...» Он смутился и перебил сам себя, покосился на Стивенсона и полез за телефоном. «Я должен позвонить» и направился к выходу. «Что происходит?» — офицер Стивенсон преградил ему дорогу. «Просто оформите перевод», — бросил Ник, нажимая на вызов. «Этим займется девятый участок». «Они знают о тебе!» — крикнул я вдогонку. Ник кинул на меня взгляд и быстро вышел. Он не выглядел испуганным, скорее недовольным, словно ожидал неприятности, но надеялся, что до них не дойдет. Офицер Стивенсон тоже выглядел недовольным. Наверное, злился, что я не захотела с ним говорить, но если он думал, что я в курсе событий, то пусть подумает еще. Три дня назад моя жизнь состояла из книг, наблюдений за животными и бесконечной дороги. Сейчас я сидела в маленькой серой комнате со следами наручников на руках и убийцами на хвосте и совершенно ничего не понимала. С удивлением я обнаружила, что левый рукав рубашки болтается на паре ниток и вот-вот оторвется. Не лучше чувствовал себя и воротник. Когда это случилось? Наверное, при попытке бегства. Я снова разозлилась, вспомнив недавнее сражение и негодование офицера Стивенсона. «Вы его слышали!» – процедила я сквозь зубы. «И отдайте мои вещи!» Взгляд офицера вспыхнул, он скривил губы и усмехнулся. «Думаешь, выпуталась? Надеешься, что всегда кто-то будет решать твои проблемы? Мир не так устроен», — презрительно добавил он и вышел из комнаты. Ник вернулся еще мрачнее. Он видел убийц? Узнал о Келли? Снова поругался со Стивенсоном? Я не знал, что и думать, пытаясь прочитать его выражение лица. Вопросы теснились в голове, перебивая сами себя и умирая от страха перед ответами. Ник в раздумьях рассматривал оторванный рукав моей рубашки. — Где Келли? Вы разделились? Не дождавшись ответа, он снова заглянул мне в глаза. — Уверена, что они проследили за тобой до участка. Я кивнула с трудом, проглотив горькую слюну. — Сказать все равно придется, но лучше выбрать подходящий момент. — Я отвезу тебя к отцу. Пойдем. хмур бросил он и скрылся из виду. Я нерешительно последовала за ним. — Мы просто выйдем на улицу? Подбирая стулья, полицейские провожали меня косыми взглядами. Ник подошел к офицеру Стивенсону. — У вас есть свободная патрульная машина? Я затаила дыхание. — Ну, допустим, — последовал недовольный ответ. — Попросите кого-нибудь подогнать ее к черному входу, — невозмутимо произнес Ник и повернулся ко мне. Я наблюдала за офицером с содроганием. Он явно мечтал, чтобы мы с Ником провалились сквозь землю и как можно глубже, но просьбу выполнил, кивнув полицейскому за соседним столом. Я уважительно покосилась на Ника и вздохнула. Надо рассказать про Келли. Полицейский участок — совершенно неподходящее место, но я не слышала, чтобы кто-нибудь составил список мест, подходящих для трагичных новостей. Я набралась решимости и открыла рот, но тут Ник достал телефон. Лоррейн. тихо сказал он в трубку. «Быстро собери все необходимое, бери детей и поезжай на ферму». Из трубки донесся недовольный женский голос, и Ник поморщился. «Просто делай, как я сказал. Я скоро приеду». Подошел полицейский и отдал Нику ключи и пакет. Ник кивнул и сунул пакет мне. Я заглянула внутрь. фотографии деньги, нож Келли и кулон. Наконец-то! Только сейчас я сообразила, что вряд ли они находились в папке. Папка была слишком плоская. Чтобы опять не разозлиться, я посмотрела на Ника. Он задумчиво крутил в руке ключи. Сделал было шаг к машине, но тут же остановился и обернулся. «Где Келли?» Он сжал губы и напряженно ждал ответа. «Я должна все ему рассказать». Пока я собиралась с духом, он произнес. «Шестнадцать лет назад моя мать увезла младенца из города. Тебя. Мы встречались три года спустя, но вам снова пришлось уехать. Это была наша последняя встреча». Конечно, я надеялся когда-нибудь еще увидеть ее, как и шон тебя. Где она?» У меня забилось сердце и защипало глаза. Я отняла у Ника мать. Странно, что он еще возится со мной, а не бросил в полицейском участке. Но я должна сказать это вслух. Только произнесенный вслух становится реальностью. Они убили ее. Застрелили. Ник шумно втянул воздух, гримаса боли исказила его лицо. Он закрыл глаза и склонил голову. Я сжалась в комок и едва дышала, боясь пошевелиться. Сцена убийства Келли, как карусель, прокручивалась и прокручивалась в голове. Они хотели ее забрать, но она сопротивлялась. Их было четверо. Наверное, я могла бы помочь, но из оружия у меня был только нож. Я боялась расплакаться, поэтому начала кусать губы. Наверное, если бы я отвлекла их на себя, они бы не стали. Он схватил меня за руку, и я вздрогнула. Его скорбь обжигала. — Ты все сделала правильно, Тереза. Ты правильно поступила, что нашла меня. Ведь Келли именно это и просила тебя сделать. Я ошиблась. Ник расплывался, то ли от слез, то ли от оглушающих эмоций, которые опять превратили мир в размытую дождем картину. Если сейчас мы станем обсуждать Келли, голова разорвется от боли. Помоги мне выбраться из города, и я уйду. Раньше, чем Ник ответил, я ощутила его несогласие. По какой-то неведомой причине он чувствовал ответственность за меня, почти как Келли. Почему? Ведь он меня не знает. Я выдернула руку и отшатнулась. Было невыносимо ощущать его сочувствие, словно пытаться надеть чужое платье. Вроде оно тебе нравится, но ты всегда будешь помнить, что оно предназначено другому. — Ты никуда не пойдешь, — Ник шагнул за мной. — Я должен отвести тебя к отцу. не представляешь как это важно важно это звучало бессмыслицей важнее куда-нибудь спрятаться мысли рассыпались и подкосились ноги мир словно отодвинулся став отражением самого себя меня охватила бесконечная усталость так бывает если проплыть пару миль без отдыха и выйти на берег мышцы устают настолько что отказываются держать тело я почти не понимала что происходит я куда-то шла Полный скорби и страха Ник тащил меня за собой. Потом он прошептал, пригнись и не вставай. Наверное, это машина. Вроде бы я упала на заднее сиденье Келли была права. Везде ловушки. Люди для меня опасны. Надо бежать.